В этом случае бояться придется только одного, что однажды она надоест ему, а пока она ему нужна, и она поможет ему поймать падающую звезду. «Я сделаю это», — решила она. «Но прошу тебя, Господи, помоги мне, Встававшее из-за горизонта солнце медленно наливалась золотом. Люсия услышала чьи-то шаги. Девушка встала и оделась. Смятение ночи прошло, и настало непоколебимое спокойствие. Она словно побывала в некой гефсимании и боялась, что это отразилось у нее на лице. Однако, заглянувший в иллюминатор, луч заставил ее глаза засиять, добавил блеска волосы и подчеркнул белизну кожи. «Это потому, что я люблю его. Люблю, несмотря ни на что», — твердила себе Люсия. Надевая простенькое платье, девушка чувствовала сумасшедшее биение собственного сердца. Через несколько минут ей предстояло вновь встретиться с Маркизом. Она догадывалась, что ее согласие очень обрадует его. Он улыбнется и, наверное, вновь поцелует девушку. А потом буря чувств захлестнет ее, и она не сможет думать больше ни о чем, кроме его любви. Так и будет. А потом... Когда в его жизни не останется места для нее, она спокойно умрет. «Я буду жить, пока люблю. Без него мне нет смысла жить, как папеньке после смерти маменьки. Ему незачем стало жить», — говорила себе Люсия. Она взглянула в зеркало и отметила что прическа ей очень идет, а глаза сияют. Или просто солнце заглянуло в каюту. Поглядев на свои губы и вспомнив поцелуи, которыми осыпал ее Маркиз, Люсия зарделась. Ей казалось, что губы теперь другие, ведь это через них Маркиз влил в нее восторг унесший девушку на небеса. «Я люблю его», — думала Люсия. Она хотела одного — оказаться рядом с Маркизом и услышать от него, что, несмотря на ее поведение прошлой ночью, он все еще любит и желает ее. Холод сжал ее сердце. Люсия представила, что Маркиз обиделся на ее бегство и передумал дарить ей дом в Лондоне, где она могла бы жить под опекой нянюшки неподалеку от любимого. Что если из-за вчерашней сцены он предпочтет ей какую-нибудь женщину вроде Франчески? Впрочем, Люсия сразу поняла, что в ней говорит излишняя тревожность. Любовь, подобная их любви, Не могла исчезнуть из-за пустяка, ибо пришла она из вечности, и уйти ей тоже предстояла вечность. Не в силах больше терзаться сомнениями, Люсия бросилась к двери и распахнула ее. В этот же миг открылась дверь каюты маркиза, и хозяин корабля предстал перед Люсией. На мгновение между ними воцарилось молчание. Наконец их глаза встретились, но тела словно обратились в камень. Дрожащим голосом, с трудом подбирая слова, Люсия начала ⁇ Я хотела сказать тебе, Маркиз шагнул к ней и взял ее руку. «Прости меня, дорогая моя!» Низким от волнения голосом произнес он. «Скажи, ты выйдешь за меня замуж?» Глава седьмая Люсия онемела. Она была не в силах говорить и только смотрела на маркиза. Он с улыбкой произнес Я отправляюсь на прогулку. Нам нужно поговорить. Пойдешь со мной? С этими словами он крепче сжал руку Люсии, и девушка почувствовала, как сливается с маркизом в единое целое. Не переодеваясь, Она поднялась вместе с ним на палубу. Маркиз уже успел всем распорядиться, и шлюпка покачивалась на воде, готовая отвезти их к недалекому берегу.